Месяц спустя. Теперь он смотрел сыну вслед, не зная, что и сказать. Со стыдом понимал, что Максим прав. Это целиком и полностью их вина. Не притащи тогда эту чуждую янтарную жидкость, ничего бы сегодня не произошло. Но что толку жалеть? Знал бы, где упадет, соломки бы постелил. Ничего, перебесится парень, переживет, как и тогда пережил. Хоть и стал он немного угрюмым, все же держался молодцом. Тяжело вздохнув, Михалыч одернул теплую куртку и, обреченно понурив голову, поплелся в генеральскую палатку на доклад. Но почему все парни как парни, а у него не солдат родился, а кисейные барышни? Взлохматив ежик волос, когда-то блестящих, подобно крылу дикого ворона, а сейчас густо присыпанных ранним пеплом, он судорожно сглотнул подкативший горлу колючий ком и мимолетно смахнул с ершистых ресниц скупую мужскую слезу